Несколько слов от автора. Третья книга, несмотря на небольшой объем, далась мне сложнее предыдущих, ведь в ней нужно было учесть все цепочки и ниточки, залезть в суть мироздания в рамках вселенной Триединства и донести до читателей свой замысел, приоткрыв завесу тайны. И вот она перед вами. Мы перешагнули важный порог в цикле и открыли тайну его названия. Последним словотворцем был вовсе не Этан, он ложная надежда и его путь привел нас к истории настоящего последнего словотворца. Впереди осталось две части, одна из которых расскажет нам о первых родах и вегардах, а другая завершит пентологию, доведя ее до логического финала. Я надеюсь, что мы вместе соберем из стеклянных кусочков мозаику под названием «Словотворец», и получившийся витраж станет великолепным завершением фэнтези-цикла. А пока попрощаемся с Бардулфом и Этаном и отправимся навстречу с другими героями. «Моя история закончилась, отец, и лишь один будет помнить о нас вечно» — Этон.